Глава 32. Плакаты-объявления. Отличная вещь. За всю мою жизнь у меня лишь однажды возник творческий замысел, и заключался он в том, чтобы устроить фотовыставку таких плакатов. Подготовка экспозиции заняла бы у меня 20 или 30 лет, зато результат был бы впечатляющим. Вот, например, вся витрина заколоченного магазина на противоположной стороне улицы увешана целыми историческими документами. Плакатами, рекламирующими бой боксера Фрэнка Бруна, антифашистский митинг, последний сингл «Принца», какого-то комика родом из Вест-Индии, а еще уйму всяких концертов. Но пройдет всего пара недель и все они исчезнут, похороненные под зыбучими песками времени или, во всяком случае, под рекламой нового альбома u неправда ли это передает дух эпохи? Открою вам один секрет. На самом деле я приступил к воплощению замысла. В 1988-м я сделал мыльницей три снимка такой же обклеенной плакатами витрины одного пустующего магазинчика на Холлоуэй-роуд, но потом его кто-то арендовал, и тут мой запал иссяк». Снимки получились хорошими или, скажем так, неплохими, но разве кто-нибудь позволил мне устроить выставку из трех фоток? Время от времени я проверяю себя, рассматриваю объявления, чтобы убедиться, что мне знакомы названия групп, о чьих концертах они извещают. Увы, но все чаще названия ни о чем мне не говорят. Раньше-то я знал все до единого имена и названия, каким бы кретинам они не принадлежали, на каких бы площадках их обладатели не выступали. Потом, года три или четыре назад, перестав прочитывать от корки до корки всю музыкальную прессу, я начал замечать, что знаю уже не всех исполнителей, играющих в пабах и небольших клубах. А в прошлом году две команды с абсолютно неизвестными мне названиями давали концерты в форуме. Не где-нибудь. В форуме. В зале на полторы тысячи человек. Одна тысяча пятьсот человек придут слушать команду, о существовании которой я даже не подозревал. Когда это случилось в первый раз, у меня на весь вечер испортилось настроение, скорее всего, потому что я имел глупость признаться в своей невежественности дику и Бари. Бари чуть было не лопнул от хохота. Дик не отрывал глаз от своего пива, он был слишком огорошен, чтобы встречаться со мной взглядом. И вот я снова иду проверить себя. принц к счастью на месте, и значит я уже набрал хотя бы одну очко. В тот день, когда я не наберу ни одного, Настанет самое время повеситься. И вдруг замечаю плакат, который кажется мне знакомым. «По настоянию публики», — говорится в нем, — «снова открывается «Граучо club и ниже, каждую пятницу, начиная с 20 июля. Я целую вечность стою перед ним, разинув рот. Плакат того же размера и цвета, что был когда-то у нас. У них даже хватило наглости содрать наш дизайн и логотип. Очки усики Грауча Маркса, вписанные в конечную «о», слова «Граучо» и «Сигара, торчащие из баранки». Видимо, для этой загогулины существует какой-то правильный полиграфический термин, но мы называли ее именно так — буквы «б» в слове «клап». На наших тогдашних постерах внизу обычно было указано, какую музыку я ставлю, а в самом конце, по моему настоянию, упоминалось имя неподражаемого, талантливого диджея, обреченно мечтающего стать когда-нибудь культовым. У этого постера нижней части не видно. Какая-то группа сплошь заклеила ее своими крошечными объявлениями. Я отдираю их и читаю. «Стакс», «Атлантик», «Мотаун», Ритм-эн-блюз, ска, мёрси-бит и, не исключено что-нибудь, Мадонны, танцевальная музыка для престарелых, диджей Роб Флеминг. Приятно узнать, что и через столько лет я занимаюсь всё тем же. Стоп. Как, собственно, это понимать? Возможных объявлений только три. А. Это плакат 1986 года, и его недавно раскопал специализирующийся на плакатах археолог. Б. Я решил заново открыть клуб, заказал плакаты, развесил их, а потом был сражен тяжелым приступом амнезии. В. Кто-то другой решил открыть для меня клуб. Я склоняюсь к мысли, что третье объяснение наиболее вероятное. Иду домой дожидаться Лору. «Запоздалый подарок на день рождения». «Мне эта идея пришла в голову, когда я жила с Рэем. И так понравилось, что меня даже стало раздражать, почему мы больше не вместе. Может, потому-то я и вернулась. Ты рад?» После работы она зашла куда-то выпить с коллегами и сейчас слегка пьяна. «Никогда ни о чем таком не думал, но рад, напрягся и заробел Надо ведь раскопать соответствующие диски, раздобыть аппаратуру и, тем не менее, рад. Потрясен. Так будет точнее». «Ты не имела права решать за меня», — говорю я ей. «А что если...» «Что если...» «А что если у меня другие неотложные планы?» «У тебя разве бывают неотложные планы?» «Не в том дело». «Ума не приложу, зачем всякий раз строить из себя вот такого надутого и неприступного? Мол, сам со своими делами разберусь, мне бы залиться слезами любви и благодарности, а не надуваться». Она вздыхает, плюхается на диван и скидывает туфли. «Ох, какие мы! Ну да все равно не откажешься!» Я подумаю. «В один прекрасный день, когда мне предложат нечто подобное, я живо соглашусь, скажу. Спасибо огромное, просто великолепная идея, как мило с вашей стороны давно об этом мечтал. Увы, этот день еще не настал». «Ты знаешь, что мы тоже выступаем?» — говорит Барри. «Только через мой труп». «Лора сказала, что разрешит, если я помогу с постерами, но и с остальным...» «Надеюсь, вы не собираетесь ловить ее на слове?» «Естественно, собираемся». «Не будете играть, получите 10% выручки». «Нет, мы сыграем». «Черт, что за ерунду она затеяла». «Ладно, 20%.» «Нам необходимо выступить». «110% — это мое последнее слово». Он смеется. «Я серьезно, придет человек сто, вход пятерка с носу, то есть я предлагаю вам пятьсот пятьдесят фунтов. Все эти деньги я готов отдать за удовольствие не слышать вас». «Роб, мы лучше, чем ты думаешь». «Не верю. И послушай, Барри, придут лорины-сослуживцы, люди, у которых дома собаки, дети и пластинки Тины Тернер. Как вы с ними уживетесь в одном подвале?» «Это пусть они с нами уживаются». И, между прочим, мы уже больше не называемся Барри Таун. Ребятам надоело, что я Барри из Барри Таун. Мы теперь СДМ. Соник Дэс Манки. Соник Дэс Манки? Как тебе? Дико добрил. Барри, ты же давно разменял четвертый десяток. Ради самого себя, ради своих друзей, ради своих мам и с папой ты не должен петь в группе с таким названием. «Ради себя, Роб, я должен дойти до самого предела, а наша группа как раз и доходит до предела, и даже дальше идет». «Вот именно, если попадетесь мне на глаза в пятницу вечером, обещаю устроить вам что-нибудь совсем уж запредельное». «Этого-то мы и хотим. Отклика. А если Лорин и буржуи-адвокаты станут воротить нос, так и шли бы они. Пусть побесятся, найдем на них управу. Мы готовы ко всему». Он издает смешок, который по наивности считает демоническим. Кое-кому вся эта история могла бы показаться весьма забавной. Кое-кто сделал бы из нее анекдот, повторяя его слово в слово даже при виде разносимого в дребезге клуба, даже при виде того, как толпа рыдающих адвокатов ломится к выходу, брызжа кровью из ушей. Я отношусь к этой истории по-другому. Я сворачиваю ее в тугой клубок нервозного страха и от греха подальше прячу у себя в потрохах, где-то между пупком и задним проходом. Но даже Лора не видит повода для беспокойства. Это только для первого раза, и потом я сказала, что выступление продлится максимум полчаса. А то, что пара моих приятелей сбежит, так ничего страшного. Все равно они не смогут каждую неделю звать бабиситеров. Сама знаешь, мне надо заплатить аренду, а еще за квартиру. «Все уже сделано!» От одной этой коротенькой фразы что-то у меня в голове перещёлкивает. Я вдруг умолкаю. И дело не в деньгах, а в том, как она обо всём умеет позаботиться. Просыпаюсь я тут как-то утром и вижу, что она роется в моих синглах, отбирая из них те, что, как она помнит, я когда-то крутил и складывает их в специальные сумки, которые я раньше носил с собой в клуб, а потом они много лет пылились в шкафу. Она поняла, что, не получив пинка под зад, Я с места не двинусь. А еще поняла, как счастлив я был, занимаясь всем этим. И с какой стороны не посмотреть, вывод напрашивается только один. Что бы она для меня ни делала, она делает это из любви ко мне. Я уступаю порыву, который в последнее время усиленно давил в себе, и обнимаю ее. «Извини, я веду себя как дурак. На самом деле я ценю все, что ты для меня делаешь». И знаю, ты делаешь это из лучших побуждений. Я тебя люблю, хотя по мне сразу и не скажешь. Все нормально. Да вот только ты вечно какой-то дерганый. Знаю, но сам не понимаю, отчего. Если бы мне пришлось таки высказать догадку, отчего я такой дерганый, я сварил бы все не на самое приятное ощущение, ощущение того, что я попался. «Мне в некотором смысле было бы уютнее не чувствовать себя так прочно привязанным к ней». Мне было бы уютнее, если бы все те радужные предчувствия и сладкие предвкушения, какие бывают в 15, 20 и даже 25 лет, когда ты уверен, что в любой момент у тебя в магазине, офисе или на дружеской вечеринке может возникнуть совершеннейшее в мире создание, если бы все это по-прежнему оставалось где-нибудь тут, спрятанным в заднем кармане штанов или нижнем ящике стола. Но нет». Похоже, всё в прошлом от такого кто угодно станет дёрганом. Мы с Лорой теперь одно и бессмысленно притворяться, что это не так.